Глава 90. Про девочек-отличниц. Не раз приходилось сталкиваться со специфическим типом беременных. Чаще всего умных и осознанных. Они отлично понимают, зачем нужны естественные роды, читают правильные книги и очень стараются. На прием приходят подготовленными, с детально прописанным планом народы, перечнем дополнительных вопросов, и аккуратный листик к листику папкой с анализами. Они открыты и готовы про все рассказать. На первой же встрече видно, что они уже много чего знают про акушерство, весьма неплохо разбираются в родах и фактически ищут только того, кто будет с ними рядом. Одна такая девочка с горящими глазами говорила мне, «Я волевая и сильная, я буду делать все, что вы скажете». На первый взгляд подобные женщины очень симпатичны если можно так выразиться, благоприятны. Они приходят с решимостью, с энергией и желанием быть молодцом, умницей, героем. Кажется, что вот-вот, как только наступят роды, весь их героизм, воля и силы будут брошены куда нужно. В представлении большинства людей, и особенно женщин, в родах необходимо проявить то самое великое терпение, всю себя направить В ту самую правильную энергию, когда роженица думает не о себе, а о ребенке, И она обязана стать бойцом. Когда я начинала работать, представлялось, что именно таким и должен выглядеть настрой народа. И вот почему. Когда мое поколение убегало в домашние роды, мы тоже воевали. Мы действительно шли против системы, не хотели слушать женскую консультацию или сдаваться в роддом, работавший в жесткой, подавляющей тюремной идеологии. Возникало какое-то подспудное ощущение противостояния, борьбы с рутиной, прессингом, равнодушием и жестокостью. И когда перед тобой люди в белых халатах, должен звучать только один ответ — нет. Но когда в родах остаешься наедине с собственным телом, тут ты уже совсем не боец. Здесь требуется другое. Нужно всему своему существу, всей своей натуре сказать «да». Именно это я и прочувствовала на уровне интуиции, как другие не знаю. Неоднократно слышала от коллег совсем другие точки зрения, что и к самим родам нужно приближаться с боевым духом и проживать их также. Возможно, отсюда и длинные трудные роды. проходящей в ненужной борьбе с ветряными мельницами. Но сначала это виделось моим личным открытием, персональным рецептом, которого я не слышала от других. И сама верила, если не всем, но многим, собираясь в роды, нужно готовиться к бою, аккумулировать для них всю энергию. Теперь, и довольно давно, у меня кардинально иное мнение насчет пресловутых силы и воли. Пришла однажды беременная. проходившая подготовку у моих коллег, которых очень ценю и уважаю. Знаю, что они правильно готовят к родам. Акушерки того же мировоззрения, с теми же принципами и приоритетами. Почему девочка от них попала ко мне, уже не помню, но не суть. Моментально сразила фантастически скомпонованной папкой, полной аккуратных файлов с анализами и исследованиями. Казалось, вся эта канцелярия приехала прямиком из магазина, все идеально новое. Все листы белоснежные, словно только что из типографии. Даже почудилось, что еще теплые. И пользоваться невероятно удобно. В восторге листала историю беременности. Как же круто, когда не нужно рыться в расползающихся бумажках. Удивил и запредельный порядок в вещах, собранных для роддома. Сумки образцово-показательные, тщательно уложенные. Все удобно, понятно, подписано. рассортирована по отдельным пакетикам подумала сфотографировать бы как идеальный образец родильных сумок, а сама девочка выглядела очень терпеливой никаких жалоб никакого нытья схватки переживала так и просится это слово мужественно с героическим выражением лица они с мужем заехали за мной по пути в роддом по ее активному дыханию и поведению я предположила раскрытие в 5-6 сантиметров. Вот только на осмотре оказалось, что палец еле входит. А девочка сильно, героически переносила самое начало родов и дышала так, будто уже скоро родит. Но никто не унывал. Схватки шли сильные, частые, и я надеялась, что мы будем двигаться дальше. Стали заниматься обычными роддомовскими делами, набирать ванну, делать клизму, устраиваться и распределяться в пространстве палат сначала удивило а потом и насторожила одна мелочь для влагалищных осмотров в роддоме пользовались касторовым маслом обычные коричневые еще советского образца пузырьки с завинчивающейся крышечкой а под ней тугая пробка которую очень сложно поддеть всегда коротко обрезанному практикующих медиков ногтем Обычно я с трудом, откупорив неудобную емкость, потом так и оставляла ее открытой на столике. То же самое сделала и сейчас. Но отвлекшись, спустя какое-то время увидела, что пузырек снова с крышечкой, под которой обнаружилась еще и тщательно до упора втиснутая обратно пробка. С легкой досадой опять открыла. Но потом снова нашла пузырек закупоренным. Стало любопытно. Специально открывала пузырек, а, потеряв из виду, находила за и с пробкой. После третьего раза картина прояснилась. Девочка стоически терпела схватки тринадцатый час подряд, не жалуясь, не хныкая, не ноя. А заодно с маниакальной настойчивостью патологического перфекциониста вновь и вновь задраивая несчастный пузырек, явно не отвечавший ее представлениям, о допустимом уровне вселенской энтропии. Время текло, но шейка оставалась закрытой, в точности как пузырек в касторкой. Доктор сказала, что пора уже что-то делать, мы не можем полсуток находиться в таких активных схватках без какого-либо прогресса. Они и вправду шли очень мощно, будто женщина вот-вот родит. Выглядела рожница предельно измотанной, но никто не услышал от нее ни слова жалобы. Предложили обезболивание, отказалась. Действительно, сильная, волевая и терпеливая. Но все-таки убедили ее на эпидуральную анестезию уже даже не в виде облегчения, а как терапию патологически застрявших родов. После чего, чудеса тут случаются редко, схватки вполне ожидаемо исчезли. Поставили окситоцин, ребенку упало сердце. Пришлось бежать в операционную. Кесарево сечение. Неожиданное и какое-то совсем грустное. Муж потом говорил, «Инна, поймите, для нее это серьезный удар. Она всегда такая правильная, такая сильная, такая здоровая, такая отличница. Для нее станет большим разочарованием в себе, что не смогла родить сама». А я все думала. Научат ли ее эти роды Что не надо быть сильной, волевой, героической, не быть стойким солдатом. Наоборот, стать мягкой, текучей, плавной, нежной, может, даже плакать порой. И в этом будет куда больше той вечной женщины. Однажды со мной. Рожала женщина-руководитель, женщина-начальник, женщина-повелитель. Уж не знаю, повелитель молний или чего еще. Но когда договаривались о родах, в ее голосе отчетливо звенел металл. Когда мы уже находились в роддоме, они с мужем легли подремать, открытие сантиметра два-три, не больше. Он ее обнимал, говорил что-то, шли схватки. И вдруг я услышала с кровати совсем нежелезное звучание. а лепят маленькой девочке, которую обидели в садике. Несправедливо сделали замечание или игрушку в песочнице отобрали. Жалобный, плачущий, совсем не стальной, наоборот, очень детский, тонкий, беззащитный голос. «Я больше так не могу! Ну что же это такое? Когда все, наконец, закончится?» Подумала. «Ну вот, сейчас моя железная леди...» не выдержав родов, попросит эпидуральную анестезию. Но нет, уже наступало полное открытие, момент, когда становятся пустыми и ненужными любые социальные роли. В момент рождения человека женщина остается абсолютно открытой, уязвимой. Конечно, если она хорошо, по-настоящему правильно рожает. Все открывается и рождается не у волевых и сильных, а у нащупавших эту мягкость, текучесть, даже бессилие и смело бесстрашно поддающихся им полностью, без огляд.